Глава вторая Из Орла я увозил одну мечту — как-то продолжить и, насколько возможно, скорее то, что началось в Орле. Однако чем дальше уезжал от Орла, тем все чаще забывал о нем, глядя в окно на поля, на долгий апрельский закат. И вот в вагоне уж совсем сумерки, сумерки и за окнами. В этом редком дубовом лесу, что идет слева от поезда, Голым, корявым, засыпанным рыжей прошлогодней листвой, Так что вышедший из-под зимних снегов. Я уже стою, держу свою сумку в руках, Все больше волнуюсь. Это уже субботинский лес, За которым тотчас станция Писарева. Поезд предостерегающий печально кричит куда-то в пустоту. Я спешу на площадку. Как-то первобытно сыро, свежо. Накрапывает дождь, перед станцией одиноко стоит товарный вагон. Поезд обходит его, я еще на ходу соскакиваю, потом бегу по платформе, прохожу слабо освещенный, бесконечно печальный, затоптанный мужиками вокзал, выхожу на темный подъезд. В круглом дворе перед ним жалкий и грязный после зимы полисадник. Чуть видная в сумраке лошаденка мужика-извозчика. из Мужик этот, иногда по неделям напрасно ожидающий седока, Кидается ко мне со всех ног, Восторженно соглашается с каждым моим словом, Готов скакать со мной хоть на край света И за все, что угодно, авось не обидите. И через минуту я уже покорно трясу с его мелкой тележки. Сперва по дикой и темной деревне, Потом все тише и тише, в темных, молчаливых, всему миру чужих полях, в черном море земли, за которым брежет в бесконечной дали, под тучками на северо-западе, что-то зеленоватое. Дует навстречу ночной полевой ветерок, жидкий, дождевой, апрельский, где-то далеко, и все, как будто меня, и под ветром места хлопает перепел, Мелькают в тучках в низком русском небе редкие звезды. Опять перепела весна, земля И моя прежняя глухая бедная молодость. Дорога мучительно долга, Десять верст в поле с русским мужиком не ближний путь. Мужик стал тих, загадочен, Пахнет избой сухой овчиной своего вытертого полушубка. На просьбы поспешать молчит, а как только изволок соскакивает с передка и ровным шагом идет с веревочными вожьями в руках, рядом с своей едва плетущейся кобыленкой лицо отворачивает.